А Нетрум так и не смогла нагнать демона, который освободил ее и просто забил на нее болт. Она до последнего не могла поверить в то, что этот человек просто ушел. Зачем тогда он вообще спускался под воду? Только ради слез русалок? Немыслимо. Зачем тогда разбивать всю защиту подводного мира, если он мог просто оторвать одной бабе или другой ее отвратительный хвост? Выбравшись из здания, которое морально тяготило ее, она первым делом обнаружила то, что силы ее в разы возросли, стоило ей выбраться из-под земли, а затем то, что за сильным демоном шел особый шлейф. Энергетические линии, которые она обнаружила на земле, при касании говорили ей о том, куда направляется ее цель. Так что она не особо расстроилась, когда поняла, что ей не догнать существо. Она прошлась по топе, убивая всех на своем пути, будь то монстр или же обычное существо. А когда поняла, что до цели не так далеко, ускорилась. Только вот она не успела. «И какого черта?» – спросила она сама себя, нервно дергая хвостом и глядя на удаляющуюся телегу. «Я тогда тебя догнала, а ты опять куда-то уезжаешь». «Увы и ах». Она не могла понять, на чем ее цель едет и что его ждет дальше, а все потому, что она была очень давно в заточении. Пораскинув мозгами, она выбрала одно единственное нормальное объяснение направления человека – город. Забытый богами город находился не так далеко от этих топий, и в целом она помнила путь. Двинувшись по направлению старого района города, она подняла голову вверх и увидела, как над ней пролетели две ведьмы. Одну из них она знала, точнее, знала ее мать, а вот вторая ей была неизвестна. — А не за моим суженом вылетите, оскалилась демонесса и, щелкнув пальцами, вызвала огненное лассо. — А давайте-ка мы вместе с вами проследуем. Огненная штуковина вылетела из ее рук и зацепилась за метлу одной из ведьм. Далее Демонесса перенеслась к своему орудию и изменила построение своего тела и лосо в чистую энергию. В этом состоянии она не могла атаковать, говорить и творить. Однако это было максимально скрытно и максимально удобно. Она не прогадала. Ведьмы летели за ее целью, которая лежала в телеге и мирно спала.